В действительности, Макарыч принадлежал к числу крепостных князя Александра Данильчи Меньшикова, но назвался Шереметьевским по особому случаю. В то время, после смерти царевича Алексея Петровича, крепостные и даже ближние люди светлейшего князя старались где только представлялась возможность открещиваться от близости к патрону, Слывшему в народе за злодея и предателя. Арина Ивановна принесла бутылку пива. Приезжий налил стакан, выпил его одним глотком и наполнил другой. — Хорошее у тебя певцо, хозяин, — одобрил приезжий. — Право слово хорошее. Но я знаю певцо получше твоего и подешевле. — А где бы добыть твоего хорошего до да дешевого певца? — спросил хозяин. Добыть ты его трудно, очень трудно другим. А мне свет дело ни почем, сколько хошь возьму и почем хошь», — хвалился гость, опорожнивший бутылку и потребовал другую. «Научи уму разуму, не знаю, как величать тебя. Митрием, хозяин, Митрием, по отчеству Макарычем». «Так вот, научи, Митрий Макарыч, всем службу окажешь». «Да и сам, как заедешь, будешь пользоваться», — просил хозяин. «Можно, отчего нельзя?» Очень на можно, чего не сделать добро хорошему человеку», — говорил, видимо, повеселевший и размягший от пива, а еще больше от духоты Дмитрий Макарыч. «Оказия, братец ты мой, в том, что самый на большой дворецкий в хоромах Бориса Петровича, у которого все погреба на руках», Мой благоприятель старинный, душа в душу мы. Так вот, этот благоприятель меня в чем хож ублаготворит. Какого ни наесть вина французского альвенгерского, ему все нипочем. В шереметевских погребах всякого вина, видимо, невидимо, и счету ему нет. Понял, добрый человек? Как не понять, Дмитрий Макарыч, шереметевские погреба всему свету известны. Порошилов был сам добрым приятелем Шереметьевского-Дворецкого и нередко пользовался от него разными винами, привозимыми с немецкой стороны. Но счел за лучшее скрыть свое знакомство, рассуждая, что если проезжий говорит правду, так отчего ж не заполучить лишней порции, а если соврал, так и то нет резона болтать о своих делах со всяким проезжим. Так как же, Дмитрий Макарыч... Уж посулил, так и сведи нас своим благоприятелем. Можно, сказал можно, так стало и можно, когда хошь сведу. Поедем в Питер. Мне-то самому никак нельзя, Митрий Макарыч. А вот уж если милость твоя будет, связи бабу. Бабу, что ж можно и бабу, оно повальготнее, коль не боишься греха. Баба-то у тебя, угорь! Арина Ивановна по проворству и ловкости действительно была угорь-баба. Присматривая за всем, она успевала в одно и то же время одному ласково улыбнуться, другого приголубить глазами, сыным чокнуться чаркую вина, а иного так и оттолкнуть здоровым кулаком. Затем беседа снова началась о жаре, продолжавшейся несколько дней и грозившей полной засухой потом незаметно перешла к рассказам о разных проезжих и, наконец, коснулась до события, которое тогда волновало умы всех жителей от княжеских палат до убогих крестьянских мазанок. О насильственной смерти царевича говорили все и везде, на площадях, на улицах, на обжорном рынке, на Троицкой площади, около самого царского дворца но говорили тихо, шепотом, на ухо друг другу. Государь знал об этих роскознях и по обыкновению принял энергические меры, запретив настрого под опасением самого жестокого наказания не только писать, но даже и говорить о царевиче у себя дома при запертых дверях. Доносчикам обещана награда и шпионы были рассеяны по всем местностям. Но чем суровее принимались меры, тем больше разрастались слухи и тем более грандиозные меры они принимали. Народ любил царевича, смотрел на него как на будущего избавителя от всех своих непосильных тягостей, и потому понятно, каким страшным злодейством казались ему суд над надеждой государем и потом мученическая смерть.